Глава двадцать 25. Из лисьего портала я вылетела пулей. Томми сбросила лисий облик и снова позвала, на этот раз громче. Томми, его здесь нет, королева. Из-за меня выскользнул Айвен. Не надрывай глотку зря. У тебя сегодня и так будет достаточно поводов поорать. Оптимистичное предсказание, черт побери. Спасибо большое. Виктория, сейчас нельзя терять голову, даже если что-то очень сильно огорчает, сказал Тавиш и трусцой побежал по коридору, брат следом. Я пошла за бесшумными лисами, топая, как сказочный великан в дурацких ботинках из пансиона. Почему-то в этот момент я острее ощутила ненависть к чужому телу, хотелось сбросить эту внешность силой мысли, как будто ставшие родными стены не принимали меня такой. Или же дело в том, что эта дрянь айви где-то здесь, в моем теле. И куда делся Томми? Неужели он все таки предатель? А я же полюбила его как брата. Мои подозрения разбились о душервательную картину. На полу, почти сразу за поворотом в сторону лестницы, лежали желтые косточки. Клыкастый череп я распознала мгновенно. Это был один из волков Томми. С некромантом что-то случилось. Он же так переживал за своих любимцев и по доброй воле не допустил бы такого исхода. К следующему потрясению я уже была немного морально готова, и все же не ощутить волну омерзения было невозможно. Увидеть в гостиной своего двойника страшно и неприятно, хоть и любопытно. А если знать, что это самозванка в твоём распрекрасном теле, Вообще ни одной положительной эмоции не останется. Плюс ко всему, внешний вид мог быть и получше. Прическа, перед балом уложенная заботливыми руками Мэг, была растрёпана, а под припухшими от недосыпа глазами темнели следы от косметики. Вот же свинья, это Айви, даже умыться ей было лень. Увидев меня, она даже не вздрогнула, лишь сильнее нахмурилась, что не придало моему лицу привлекательности. Где мой сын? вырвалось у меня взгливие, чем планировалось. Голос Айви был выше и звонче моего. Она откинулась на спинку дивана и скрестила руки на груди, как подросток, которому все и все надоели. Тебя только это волнует? А больше у тебя проблем нет? Моя самая большая проблема сейчас это ты, Айви. Я не Айви, брезгливо выплюнула та. Хорошо, что у меня нет привычки бить людей, а то точно бы уже заехала по родному же лицу». Ах, вот как? я зловеще понизила тон. Значит, ты теперь не Айви, мне к тебе обращаться, ваше величество? Выпавшие из прически прятки качнулись, когда она тряхнула головой. Что я непонятного сказала? Я не Айви, это Дейла. Не стал затягивать интригу Тавиш. Жена Кендрика Блэкмуна «Приехали». Орать я не орала, но не потому, что невоспитанная, мне просто не хватило запала. Все же вроде было очевидно, откуда тогда в этой истории взялась затюканная Дейла. Во рту пересохла. Ты просила меня о помощи, сказала я, чувствуя, как начинаю дрожать. И мы с Робином хотели спасти твоего ребенка, чтобы нарушить планы графини. Так ты решила отблагодарить меня? Да? Забрать мою жизнь? Дейла вскочила, будто я только что нанесла ей болезненный удар, и с рыком бросила в меня диванную подушечку. Да кому нужна твоя жизнь? Какая ты, королева? Где твое королевство? Она раскинула руки в стороны и рассмеялась, поддавшись истерике. Это разве твой дворец? Где твои слуги, твои подданные? У тебя ничего нет. Ты ничтожная обманщица. Передо мной вдруг возникла спина Айвина. Пикси умудрился не только сменить облик с но и вырасти до размеров человеческого мужчины. Он сгреб в охапку уже было бросившуюся на меня Дейлу и прижал ее к полу. Она яростно забилась, но куда ей было тягаться с моим телохранителем? "Осторожней", забеспокоился Тавиш. "Да уж, не сломай мне ничего", добавила я. Дикий рёв стих только для того, чтобы его сменил тонкий скулёж. Ты все испортила, провыла Дейла в ковер. Лгунья, наглая лгунья! И это я еще лгунья? Где та прежняя хрупкая женщина, скромная блондиночка, которая, обливаясь слезами на коленях, умоляла меня спасти ее малыша? Не смей так разговаривать с королевой. Сурово произнес Айвен: "Это ты ее обманула? И ты тогда заверил, что она говорит правду". Подколола я его. Это его не смутило. Дейла не лукавила, признаваясь в своем страхе перед графиней. Правда до меня дошло только сейчас, что тряслась она не за ребенка, а за свою жизнь. Она имела в виду, что буквально не переживет магическое воздействие на ребенка. Черный ритуал мог убить ее вместе с ним. Я убрала с лица волосы и глубоким вдохом попыталась хоть чуть-чуть привести мысли в порядок. Так, погодите. Подковерные интриги аристократов это, конечно, интересно, но где мой ребенок? Где Джейми? Дейла снова запричитала, и Айвен ее встряхнул. "Отвечай немедленно". По покрасневшим щекам побежали мутные от остатков туши слезы. И я я сказала мальчику, чтобы он отправлялся к Блэкмунам. Он удивился, но послушался. "Прохныкала она. Зачем? Скажи, зачем?" воскликнула я и сама себя оборвала. "Хотя лучше заткнись. Идем к Блэкмунам. Айвин, поднимай ее!» Не без помощи пикси, едва очутившись на ногах, Дейла затрясла головой. "Нет, я не могу." "Можешь," жестко возразила я. Пойдёшь, как миленькая. Со всем этим пора покончить. Я не превращаюсь в лесу!» сказала Дейла неожиданно внятно. Королева сама тебя превратит. Айвенс схватил ее за руку грубее, чем нужно, и повел мимо меня на выход. Давай, пошевеливайся. Не стала его одергивать. Синяк на своей руке уж как-нибудь переживу. Главное, поскорее вернуть Джейми домой. Бедный мой малыш, наверняка же заподозрил что-то неладное, да не осмелился спорить со мной, когда его отправили в замок к злой графине. Он же так переживал из-за той самоволки и боялся снова меня расстроить. Надо все вернуть на круги своя. Лисий дом не должен снова опустить. Как же странно. Куда пропал Томми, где призраки? Я просто заставила себя сжать челюсти, чтобы не задать эти вопросы. Дейла не выглядела очень сообразительной, и за ее авантюрой явно стоял кто-то поумней. Только бы это была графиня, только бы не Робин. Наша лисья толпа гурьбой ввалилась в замок Блэкмоу. И что даже удивительно, в текущем положении никто на нас не набросился и не сработала никакая магическая ловушка. Но одна мелочь заставила меня содрогнуться. На противоположной от лисьего портала стене явственно виднелись три изогнутые полоски. Тавиш первым подбежал и привстал на задние лапы. Здесь точно был Джейми, это след от лапы лисёнка. Как будто его кто-то схватил, а потом выронил, и он зацепился. Рык заколокотал у меня в горле. Айвин не ошибся, когда назвал это похищением. Мы мальчика явно не собирались угощать чаем с печеньками. Всё здесь переверну, пока не найду его, пообещала я. Сначала найдем графиню или ее сынка», – взмахнул хвостом Айвин. У они точно знают, где принц. По счастливой случайности нам быстро встретилась горничная в сером дневном платье. Девушка сразу поняла, что перед ней гости из Лисьего дома, и растерянно сделав к Никсон, сообщила, что графиня Блэкмун отправилась в своём экипаже на прогулку, а молодой граф не появлялся со вчерашнего дня. Она уже начала предлагать нам расположиться на балконе или в одной из гостиных, чтобы выпить кофе, но я попросила отвезти нас к Дейле. На этом горничная слегка побледнела. Прошу меня извинить, ваше величество. Миссис Блэкмун сегодня не здоровится, и она может отказать. Если ей не здоровится, мы ее живо поставим на ноги, настойчиво произнесла я, и это подействовало. Припираться с королевой дело неблагодарное. Чтобы облегчить жизнь и без того озадаченной горничной, я отпустила ее перед дверьми в покое Кендрика и его жены. Пикси шмыгнули внутрь первыми. Мне же сначала пришлось рыкнуть на пришибленную Дейлу». Ей, похоже, не нравилось возвращаться домой проигравшей. К чести горничной, миссис Блэкмун действительно не выглядела особенно здоровой. Худенькая миниатюрная женщина с прикрытыми глазами лежала в кресле у открытого окна. Несмотря на позднее утро, она была все еще одета в ночную сорочку и пеньюар. Ей не хватало сил, чтобы позволить одеть себя в тугой корсет и посидеть ровно, пока сооружается прическа. Увидев нас, она пошевелилась, однако не подскочила до потолка. Ох, что еще?» – простонала страдалица, прикрывая глаза рукой. Только попробуй сказать, что ты не Айви. Я вернулась в человеческий облик и то же самое проделала с Дейлой. «Все, девчата, все в сборе. Или в этом дурдоме кто-то еще участвует. Не окажется, что нас таких перепутанных не трое, а четверо или пятеро, а? Миссис Блэкмун выпрямилась в кресле, опираясь на подлокотники. Так и знала, что эта дура все испортит. Это я-то дура? взвизгнула Дейла. «Все придумала твоя мамаша, а виновата я? Смотри, что вы с ней натворили! Вы же меня подставили! А ты вся такая невинная, жадная идиотка, легко согласилась стать королевой лисьего дома и На полуслове настоящая Айви вдруг захлопала ртом, как рыбка. Надо было прекратить этот шум, пояснил Тавиш, скинувший к тому времени лисий образ. Их крики невыносимы, и правильно сделал. Истеричные визги мешали сосредоточиться. Так все это? я развела руками. Затеяла графиня Евгелиина, Лауриса ни при чем? Айвин невесело рассмеялся. Занятный расклад. Графиня Рэдфилд зачем-то делает свою дочь женой Кендрика, а его настоящую жену отправляет на место королевы Лисьего дома. Только никто не учел, что магический дар больше связан с духом, нежели с телом. Я кивнула. или же Эвангелина об этом знала, но обманула Дейло. Тавиш, пусть они говорят, но по очереди. Начнем с Айви, она явно знает больше о планах своей маменьки. Айви прикусила губу и откинулась на приплюснутую подушку. Лунный свет. Мне так плохо. Токсикоз, подсказала я. Понимаешь, это когда тошнит во время беременности. Ну-ну, что за круглые глаза? Не знала, что внутри Дейлы развивается ребеночек?» Девчонка судорожно втянула в себя воздух и положила руку на живот. Это, это было бы, кстати, если бы все прошло как надо. Лучше быть женой будущего графа Блэкмуна, чем никому не нужной, в отчаянье она захныкала. Но жалость во мне не проснулась. Проблемы есть у всех, но вот только решать их надо гуманными способами, а не за чужой счет. Вот какая у нас имеется история. Айви в чем то провинилась перед высшим обществом, разорвала с кем-то помолвку, правильно я запомнила. И её мать, посчитав, что хорошее замужество дочки теперь не светит, решила сделать ее женой Кендрика, который стараниями графини Лаурисы рано или поздно станет графом. Вряд ли бы она просто захотела поменять дочку с Дейлой, та, вероятно, наслышана о репутации Айви и не согласилась бы на обмен, несмотря на то, что не любит мужа. Поэтому им нужен кто-то третий, то есть я. В итоге мы с Дейлой оказываемся за бортом. Я с измененной памятью в пансионе, а она обманутая в другом мире. Красота, цветы, и овации!» Дейла всхлипнула. Если Кендрик обо всем узнает, он разведется со мной. Так ты и так с ним жить не хотела, отрезала я, раздражаясь от жалкого вида. И ребенок тебе не нужен, раз ты подарила его другой женщине. Айви нервно усмехнулась. Не тебе нам морали читать. Сама обмурила короля Лисьева дома, чтобы завладеть силой, а теперь цепляешься за его детёнуше, чтобы удержаться на троне. У меня буквально потемнело в глазах. Из-за корсета я не могла привычно дышать. Как она смеет говорить такое про меня и Майкла? Как? Я сжала кулаки, молясь, чтобы эмоции скорее улеглись. Нечего опускаться до уровня этих эгоисток. В комнату вбежала Мина, внешне вся такая игривая со своими кольцами-косичками и в кремовом платье. "Виктория!" воскликнула она, чуть запыхавшись. "Вы правда здесь? Умоляю, скажите, что с Робином? Где он?" Короткая радость от встречи с подружкой сына тут же угасла. "Когда же уже это неразбериха закончится? Боже мой, Мина, как раз хотела узнать у тебя, где Джейми. Он точно был где-то у вас." Девчонка отпрянула от меня, как от внезапно заговорившей мусорной кучи. Ты что, сбежала из пансиона? Понимаю тебя, кузина, только не лезь не в свое дело. Тебе плевать, что на Робина, что на Джейми. Спасибо Айвину, он избавил меня от неловкости момента, емко объяснив ситуацию. Мина, надо отдать ей должное, не схватилась за сердце и не закудахтала. Может, она не до конца все обдумала, но внешне адаптировалась превосходно. Ах вы злыдни, немедленно верните все назад. Ты все скажешь Кендрику, шмыгнула носом Дейла. Девочка уперла руки в бока. Я не буду молчать, так что бессмысленно продолжать эту игру. Меняйтесь обратно и нечего на меня так смотреть. Айви, я знаю вас с тётей Евангелиной! У вас нет друг от друга секретов. Ни за что не поверю, что ты не имеешь понятия, как это исправить. Судя по тому, как часто задышала Айви, ей было, что ответить кузине, но что-то мешало, то ли растерянность, то ли тошнота. Если это так, я расщедрилась на пряник, то я не буду настаивать на суровом наказании. Никаких тюрем, ссылок и обезглавливания, вообще никакой шумихи в салонах и газетах только мой личный контроль. А не хотите по-хорошему, я подниму все свои связи, чтобы вас всех уничтожить. Дейла снова сопливо шмыгнула. Если она и считала меня королевой самозванкой, то в связях нисколько не сомневалась. Хрипло вздохнув, Айви тихо сказала: "Серги, основная часть заклятия заложена в них". Мои пальцы неосознанно коснулись пустой мочки. Серги, матери Майкла. Вот почему Евангелина так радовалась тому, что я их надела на балл. Если их снять до того, как прошли сутки с момента активации, все обернется вспять, продолжила Айви. "Снимай!" хором рявкнули на Дейлу Оба Пикси и Мина. Та вздрогнула и жалобно пискнула, словно ей приказали выпить яд. "Я боюсь без мага. Вдруг что-то пойдет не так. А если мы умрём?" Поздно, дорогая. Надо было бояться раньше. Собственноручно я сняла с нее одну сережку и, ощутив странное головокружение, не менее уверенно отстегнула от уха вторую. Мрак перед глазами возвестил, что это действительно была та ниточка, за которую стоило потянуть, чтобы распутать узел. Меня гладили по щекам. Это было не противно, но и не очень-то приятно, и что-то тонкое щекотало кончик носа все таки сон, дело интимное, спутанное сознание не позволило мне сразу избавиться от непрошенных прикосновений. Ты вернулась, почти нежно сказал Айвин и вдруг постучал мне по лбу. Вставай, вставай. Я видел, ты нос морщила. Джейми, я заставила себя открыть глаза и встать. Его надо найти. Айвин снова ткнул мне в лицо травинку. Его неуместная дурашливость взбодрила мой одеревеневший организм, и я отмахнулась от руки пикси. "Да, это точно ты, королева. Выглядишь как после знатной попойки, но я все равно рад, что ты обрела свою старую добрую шкурку. Вид, наверное, и впрямь был неважный." А пухшей от пролитых дейлай слез веки давили на глазные яблоки. Заколки слабо держали прическу, сделанную еще для балла. В придачу как утомленному маленькому ребенку, одновременно хотелось пить, есть, спать и в туалет. Вот что бывает, когда на несколько часов оставляешь свое тело без присмотра. Буду знать и Джейми скажу, когда спасу его. Черт, Ну почему в книгах, которые я пишу, Героини не заморачиваются такими обыденными мелочами. Ни одна не отвлекалась на жажду или позыв посетить ванную. Теперь чувствую себя глупо, и это еще больше раздражает. А надо куда-то бежать и что-то делать. Я встала и огляделась. Место узнала сразу. Мы находились в парке под резиденцией Блэкмонов. Вот как это? Неужели я опять пропустила что-то интересное? Мы перенеслись сюда, чтобы ты на воздухе быстрее оклемалась!» ответил Айвен на невысказанный вслух вопрос. Да и Тавиш будет не в восторге, если я что-нибудь сделаю с этими дамочками. Не знаю, как я вообще остаюсь таким спокойным. У нас бы их давно уже О, вот и графская сестрица. Он задрал голову, и я повторила его движение. В безоблачном небе парила черная, как ночь птица, а ролейца нашла Нетерпеливо крикнул ей Айвен. "Да!" разнесся над нами девичий голос. Мое сердце забилось сильнее. Мина нашла Робина или Джейми, или обоих. Пикси положил мне руку на плечо. "Не обольщайся. Это Кендрик". Пара секунд мне понадобилось на то, чтобы вспомнить, как правильно дышать. "Кендрик? А он тут при причём?" Он совсем не при делах и в авантюре тетушки не участвовал. Зато у него есть доступ к дорогим игрушкам, например, к артефактам с порталами. Ты же не хочешь целый день трястись в железном поезде. Стоять? Какой еще поезд? Я что, на самом деле что-то пропустила, пока кочевала из одного тела в другое? Айвин, что опять за загадки? Объясни, куда надо ехать и зачем? Лицо парня посуровало. Как только рыжая пришла в себя, я спросил, где может быть Джейми и что за маг помогал Графине с этой аферой. Не сама же она сотворила такую сложную магию. И знаешь, совпадения перестали быть просто совпадениями. Это давний приятель семейства, магистр Рандел, ректор Академии Смерти. Несмотря на дикую усталость, мой мозг заработал в усиленном режиме. Некромант нанял для похищения принца парня, которому нечего терять и который желал вернуться в академию. Никромант же и наложил на него заклятие зашитый рот. Никромант наслал на Лисий дом орду злых духов. Некроманту нужен Джейми с его потусторонним даром. Это же было очевидно, что замешан кто-то из этой братьи. и не зря Томми испугался, когда увидел на балу преподов из своей альма mater. Среди них явно был и сам ректор. Поток мыслей оборвался, как только я заслышала топот копыт. Из рощицы неподалеку в нашу сторону скакал Кендрик на вороном коне. За его спиной виднелось оружие, а прицепленный к седлу небольшой мешок со следами крови намекал на более или менее удачно проведенное на охоте время. "Ваше величество", гаркнул Кендрик, еще не доехав до нас, а подъехав, также нетерпеливо спешился. Я ничего не понял из того, что сказала Мина. Какие-то похищения, плен некроманты. но на мою помощь можете рассчитывать. Он мазнул взглядом по Айвину и снова уставился на меня. Вижу, вы впрямь угодили в переплет. Я отвезу вас в замок, вам надо сменить тюремную робу на нормальную одежду. В иной ситуации меня бы повеселило то, что спортивный костюм перепутали со скорбным одеянием. Джейми так вообще бы засмеялся. Кендрик, нам очень нужно скорее попасть в Академию Смерти. Я тебя отблагодарю, только помоги спасти сына. Она проведет заветный ритуал, чтобы ты стал перевертышем, и тогда ты получишь титул графа, посулил Айвин. А вот тут я чуть его не пнула. У нас и так с Робином какие-то странные отношения в последнее время. Да неважно, потом разберемся». Не сняв кожаную перчатку, Кендрик потер подбородок. Так вот для чего вам портал. Но все равно я ничего не понимаю. Где Робин? Самим интересно, Все очень запутано. Я чуть не застонала от отчаяния. Ну же, ребята, давайте уже что-то делать. Уговаривать не пришлось. Забросав Кендрика отдельными фактами из нашей непростой истории, мы вернулись в замок. Пока муж Дейлы искал подходящий артефакт, я наспех привела себя в порядок. А старающаяся быть полезной Мина шустро заплела мои волосы в косу. Девочка очень хотела отправиться с нами и придумывала кары для злодеев одну за другой, но я уже знала, что не возьму ее с собой. Нельзя подвергать опасности еще одного ребёнка, пусть он и умеет превращаться в орла и медведя. Джейми вот не помогли все его таланты. Что ж, тем хуже для его похитителей. Простите и отпустить это точно не про меня. Кендрик появился в комнате сестры без предупреждения. Кто-то рылся в сейфе с артефактами, и некоторых не хватает, сообщил он прямо с порога. Один или два, скорее всего, взял Робин. Он в последнее время ужасно скрытный, но точно чувствуется еще чья-то рука. Брат даже в спешке не стал бы менять местами ларецы, это на него совершенно не похоже. За его спиной маячил вездесущий Айвен. Да графиня ваша разлюбезная что-то себе прикарманила. Межпространственные порталы это же так удобно. Так все и было. Пылка заявила Мина, все еще стоявшая со щеткой для волос в руках. Дядюшка жуткий сноп. Я расследит за ее перемещениями и не позволил бы ей втихаря пользоваться порталами. У него дворецкий даже ведет учет артефактом. Кто, когда взял и для чего? Выругавшись под нос, Кентрик протянул мне руку. В раскрытой ладони лежала мерцающая, круглая стекляшка, вариоли звеня в цепочке. "Этот подойдет для двоих". Я скептически посмотрела на то ли брелок, то ли кулон. "Что ты имеешь в виду?" Он снова сжал маленький артефакт в кулаке. "В нем достаточно энергии, чтобы перенестись на другой конец страны, но взять с собой я смогу только вас. С королевой иду я. Заспорил Айвен. Я ее телохранитель, а ты кто? Кто я, остроухий? Ни маг, ни перевертыш, простолюдин без титула, значит, никто? Я что, не в состоянии защитить женщину? И он потряс настоящим револьвером. Да за что мне все это? Мордобоя с перестрелкой сейчас только не хватало. Я два раза хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Эй, Тут я командую. И с моим самодурством вам надо смириться. Со мной идет Кендрик, как разбирающийся в порталах. И если понадобится, я призову Айвина, раз нашу связь еще не разорвали. Тавиш остается следить за Дейлой и Айви, чтобы они больше ничего не учинили. На имени жены у Кендрика дернулся уголок рта. Он уже говорил о своем намерении развестись и, казалось, не сильно огорчился этому, однако явно не остался равнодушным. Вряд ли горевал по не случившейся любви, наверное, просто жена авантюристка виделась ему досадным куском грязи, прилипшим к его одежде. Шумно выдохнув, я нервно хлопнула себя по ногам. Я готова. Едем или как вы в таких случаях говорите? Мина прижала к груди щетку, шепнула удачи и, видя, что брат взял меня под руку, как для прогулки по парку, воскликнула в полный голос: "Я буду молиться лунной богине!" Если она крикнула что-то еще, то я уже не услышала. Всё смялось перед глазами, уши до боли заложила. Мы куда-то падали.